Когда герцог выслушал сообщение приближенного, его лицо мрачилось. Он шумно выдохнул. Ролан получит то, что не удалось получить мне. Этот варвар снова и снова выхватывает у меня из-под носа то, что могло бы принадлежать мне по праву. Но ведь она его пленница», — осмелился напомнить милит. «Он мог бы уже давно завладеть ею». «Завладеть, но не возвыситься с помощью брака?» «О, северный пес!» Я никогда не забуду, какие унижения мне пришлось вытерпеть у него в плену. Он резко умолк, поняв, что слишком разоткровенничался с милитом. Тонкие губы герцога искривились. Ты говорил, что Эмма Надива хороша собой. Что она для Роллана? Ну, помимо того, что, владея ею, можно торговаться и с Робертинами, и с Каролингами. Говорят, он делит ее со своим младшим братом. Однако, когда роланд был пленником Роберта, и я охранял его... Я подметил, что он украдкой постоянно наблюдает за Эммой. Да избежать от Роберта ему было бы гораздо легче одному, чем прихватив с собой Эму. Она противилась ему, но сейчас, по слухам, они добрые друзья. — Принцесса Эмма! — медленно произнес Ренье, словно пробуя это имя на вкус. — Если Роберт решится признать ее родней... В ту же секунду она станет вровень со знатнейшими дамами королевства. — У Роллана уже есть жена, — проворчал Иврар, но Ренья отмахнулся от него. — Бесплодная жена, ничто иное, как пустой кошель. И толку от нее столько же. Ролло не может не понимать, что такой союз неслыханно возвысит кого угодно. — Да, кого угодно. Герцог надолго задумался. Милит, слушая гомон пирующих, молчал. Он хорошо знал своего господина. И сейчас словно читал его мысли. Для всего мира пленница Ролана просто какая-то графиня из бое. Если же ее освободить и открыть ее подлинное имя, она станет значить не менее, чем Гизелла. На это Ренье и полагался два года назад. К тому же герцогу не терпелось насолить своему давнему врагу Ролану Нормандскому. Шум в зале усилился. Эврар увидел, как к столу монарха волокут медведя на цепи. Зверя раздразнили, он глухо ревел, а Карл и его приближенные посмеивались, о чем-то толковали. Обычное дело — пытать судьбу по рыку медведя. Один из придворных предсказателей Карла сунулся, едва ли не впасть к раздневному животному, и сейчас же опрометью кинулся прочь, когда медведь рванулся к нему. За испуганными криками последовал взрыв хохота. Карл тоже захохотал, сотрясаясь всем телом, и, наваливаясь на рослого Аганона. — А этому ничтожеству известно что-либо? — услышал Эврар голос господина, глядевшего в сторону монарха. — Нет, Роберт убедил Ролана скрыть, кем на самом деле является его пленница. Наш государь и слыхом не слыхивал, что приходится дядюшкой рыжей красотки из боя. — Полагаю, следует поставить его в известность. Однако обратиться к королю герцог Ренье смог лишь ближе к полуночи, когда Аганон отвел в опочивальню, утомленного пиром Карла. «С вами хотел бы поговорить мой господин, государь!» Медовым голосом втолковывал он венценосцу, стягивая с его ног расшитые полусапожки. «Он утверждает, что дело не терпит отлагательств». «Ах, Аганон! Утешение сердца моего! Забудь о Ренье! Твоим господином отныне буду только я!» ибо лишиться тебя для меня тоже, что вынуть душу из груди. И тем не менее, Аганон все еще остается моим палатином, громко сказал герцог, вступив в покой короля. Король Карл недовольно уставился на герцога и сопровождающего его воина со шрамом через щеку. Карл любил красивые, правильные лица. Все безобразное и грубое нагоняло на него тоску. Он велел исключить из своего штата всех карликов, грубунов и уродцев Которыми было принято развлекать двор, шрам на щеке милиты герца наводил его на мысли о боли, ранах, крови. Человек, созданный по образу и подобию Господа, должен быть совершенен, безо всех этих ужасающих отметин и изъянов. В чем дело, длинные шеи? Мы обсудили с тобой достаточно, чтобы быть уверенными, что ты не станешь преследовать нас даже в нашей опочевальне. Произнеся эту тираду надменным и холодным тоном, Карл поудобнее расположился в кресле с пурпурными подушками на сиденье, поджал пухлые босые ноги, одернув в подол длинно расшитой туники, потом выпрямился, сложив руки на животе и сплетя пальцы, лицо его приобрело властное значительное выражение «Карл, когда хотел, мог и умел принимать вид царственного достоинства».